«Верую. Креда ин деума. Верую в Бога. Спи, моя недозволенная любовь, мой непрощенный грех, мой сон, искушение, устоять перед которым не достало сил. Спи, доверчивый суккуб, мой падший ангел, мое наказание. Губами коснуться виска, пропустить прядь волос сквозь пальцы, вдохнуть твой запах, запоминая, прощаясь». Твоя душа во сне очнулась, светла, чиста, и то, что я собираюсь совершить, будет сделано не ради меня, но ради тебя, ради бессмертия и этой чистоты. Я должен. Прости. Отца всемогущего. Камера, камень, сырость и сумрак. Распятие на стене, распятие на столе, распятие на груди. Это место Бога и место грядущего суда. Ты плачешь, и слезы ранят сердце. Но не имею права отступить, и я спасу тебя, пусть и такой ценой. Не отпирайся и не причиняй себе боли. Увещевание — последний шанс на раскаяние. Ты отказываешься, ты смотришь на меня, я шепчу слова молитвы, ища успокоение. Дознание начнется завтра. Господь да сохранит грешную душу твою. Творца неба и земли. Квалификатор деловит, диктует протокол допроса, и я записываю. Стараясь не вдумываться в смысл. Спрошенная, почему народ ее боится, обвиняемая отвечать отказалась. О причинах ее прикосновения к мальчику, который вскоре заболел, солгала, будто... А о том, что она делала на поле во время грозы, дала следующее объяснение. Я пишу старательно, не отрываясь, не обращая внимания на сводящую пальцы судорогу. Слезящиеся глаза и холод, от которого не имеет все тело. Рука сама выводит буквы. «Как давно вы стали ведьмой? Чем было ознаменовано это событие? Кого вы выбрали своим инкубусом? Как его зовут? Почему ты не признаешься? Неужели дьявол столь силен, что боль телесная тебя не страшит? Раскайся, отрекись! Улыбаешься? Безумная!» и в Иисуса Христа, единого Его Сына, Господа нашего. Ты все же боишься боли. Ты кричишь, и отраженный камнем голос рвёт душу на куски, и хочется завыть с тобой вместе. Какие чары вы использовали, дабы соблазнить брата Себастьяна? Квалификатор, пальцами раздвигая веки, заглядывает в твои глаза, сначала в левый, потом в правый. Увидит ли он то же, что и я? Когда-то в глазах твоих открылось небо синева. Пресветлое, причистое, блаженное, как рай, что обещает нищим духам. Я стал богат. Я стал всевластен. И покорился небу. «Отвечай!» Квалификатор, подав знак палача, отошел в сторону. Крик. И снова, и снова. Господи, пощади. Когда же это закончится? Никогда. Который был зачат от Духа Святого, родился от Марии Девы, страдал при Понтии и Пилате... «Никогда прежде не доводилось видеть ведьмы столь упрямой». Брат Томас, облизав пальцы, потянулся к блюду с ветчиной. «А жареная перепела нынче удались. Вино, правда, кисловато». Он срыгнул, утер испачканные жиром губы рукавом сутаны и, повернувшись ко мне, поинтересовался. «Как же это получилось, что сразу ведьмы не разглядели, а?» Хитрый прищур, рыжикарив глаз. Мелкие веснушки, розовые щеки. Брат Томас похож на поросенка, которого вручают на ежегодной ярмарке лучшему лучнику. Ненавижу. Эх, молодость, молодость. Вот и меня в свое время угораздило. Хороша была, дьявольски хороша. Он говорит, запивая рассказ о прошлом тем самым кислым вином. И пьянеет, и путается, и жестами пытается возместить недостаток слов. Неужели вот он, хмельной и неуклюжий, Один из тех, кто избран Господом, дабы вершить суд. Он, без стыда и раскаяния, говорящий о грехах своих, будет отпускать твои прегрешения? На стене распятия, а в душе темнота, которой прежде не было. Ты, мое солнце, проклятое, отверженное, отданное добровольно во имя спасения. Так где же оно? Был распятый, умер и погребен, сошел в ад. Моя келья пахнет сыростью и тленом. Каменный пол холоден, и слабое тело умоляет о пощаде. Брат Томас спит, и эхо разносит его храп по коридорам. Я же молюсь. Пытаюсь молиться, но знакомые слова вдруг исчезли из памяти, а вместо них — сомнение, шепот, голос тьмы, который говорит мне об ошибке, о том, что ты не ведьма. Ты просто женщина, а я мужчина. Не было греха. Бог есть любовь. «Тогда за что наказание? И кто наказан?» Я снова запутался, проигрывая в споре то ли с дьяволом, то ли с самим собой. «До рассвета далеко, это последняя ночь здесь. Завтра будет вынесено решение и приговор. Тебе и мне. Помоги, Господи, даю покаяние, ибо верую. Кредо, кредо, кредо, помоги же!» Третий день воскрес из мертвых. Ночь тянется долго. Ночь гасит сбивчивые мои молитвы и выпускает на волю воспоминания. Случайная встреча у озера. Небо твоих глаз и незнакомое прежде желание смотреть вечно, выискивая все новые и новые оттенки. Ловить свое отражение, удивляясь его чистоте. Белый мох поляны у лесного озера. Мягче ковра, мягче перины. Запах вереска и дыма. Сосновые ветки в огне и желтой кровью, проступающий сквозь кору жидкий янтарь. «Беседы, прикосновения. Первый поцелуй. Ты убежала и вновь вернулась следующим вечером. Я ждал, томился, сгорал от непристойной страсти, не понимая, что со мной. Я виноват. Не ты, но я». Вошел на небеса и сидит одесную Бога Отца Всемогущего. «Я был безумен. Прости меня, Господи, ибо грешен. Каюсь, каюсь, каюсь. Люблю». Оттуда придёт судить живых и мёртвых. Мою вину не искупить словами и плеть привычной тяжестью ложиться в руку. Каждую ночь, пока идёт процесс, я ищу дорогу к Богу, пытаясь вернуть потерянную душу. Болью за боль выжигая память о руках твоих, кровью за кровь смывая прикосновение губ, шрамами за шрамы я излечусь. Я верую и сомневаюсь. Верую в Духа Святого. Брат Томас поутру мрачен, пьет воду, чуть подкрашенную вином и хмурится. «Себастьян!» — голос его отдает непривычный хрипотцой. «Уж как-то слишком ты усердствуешь. Поберёгся, по меня поберёг. Сил никаких это слушать. А что до вины, так ведьма же. Куда тут человеку стоять? Он вздыхает и крестится. Распятый Христос на деревянном кресте по-прежнему молчит. «Господь не слышит меня. Господь отвернулся от того, кто предал дважды. Его и ее, Мою проклятую любовь». Вино в воде свивается багряными спиралями, похожими на языки огня. «Знак?» — «Святую католическую церковь». Таким образом, не остается сомнений в том, что женщина, сия отринув Господа, заключила союз с дьяволом, а обменяла душу бессмертную на искусство ведьмовства и ворожбы — И читаем у Левита, брат Томас говорит спокойно, размеренно, делая долгие паузы, точно желает, чтобы все присутствующие прониклись важностью сказанного. Чья душа склоняется к магам и кудесникам, и с ними блудит, против того хочу я поднять лик свой и не зринуть из стада народа своего. Тоже и в главе 20 находим. Тот мужчина или та женщина, в которых пребывал Фонический или прорицательский дух должны быть умершелены. Ты не слушаешь его. Тебе уже все равно. Тебя нет. Потому как то окровавленное и изломанное, чуть прикрытое лохмотьями существо, не может быть тобой. Я помню все и ненавижу память. Перебираю четкие и молчу. По размеру греха будет и род наказания, закончил речь брат Томас. Кемадера, святых общения. Толпа пришли полюбоваться на то, как станут жечь ведьму. Свистят, выкрикивают проклятия, швыряют комья грязи и не видят, насколько сами грязны. Я вглядываюсь в них, пытаясь понять, если по образу и подобию его сотворены, то неужели он, творец и создатель, столь же отвратителен, как эти люди. Дьявол, дьявол во мне, он нашептывает. Он отворачивает от веры истинной. Он склоняет к тьме неверия. Я не поддамся. Верую и сомневаюсь. Оставление грехов. Я читаю мирито громко и ясно. Я стою спиной к тебе, лицом к людям, но людей не вижу. Паства. Стадо жадное и нетерпеливое. Испуганное и ненавидящее. В рай под хлыстом пастуха? По узкой тропе? А что там за вратами? «Не лавка ли мясника, который прячется под маской Бога? Ведь тот не может быть жесток настолько, как мне видится сейчас. И что я делаю здесь, среди них? Собственными руками отдаю то, что дороже всего». Отрекаюсь. «Во имя веры». «А веры нет». Кредо домини. В словах пустота. «Ведьма!» — тонкий детский голосок взлетел к небу. «Ведьма!» «Воскресение плоти». Ты уверен, что желаешь этого. Брат Томас хмурится и пуще прежнего скребет брюха, смотрит недоверчиво. Совсем не обязательно, ты и без того проявил себя верным сыном Матери нашей церкви. Только пройдя весь путь, можно разрешить сомнения. Я понял это лишь сейчас. Правильно, логично, дойти до конца того единственного пути, который вижу, и то, что ждет меня страшит, но иначе. Иначе я сойду с ума, погибну в спорах с самим собой. Я верую. Не знаю, для кого предназначены эти слова, для меня или для брата Томаса, но он, чуть подумав, кивает. Руки дрожат то ли от того, что факел неожиданно тяжел, то ли от робости. Я иду к тебе с огнем и очищением, с болью и предательством. Я иду к тебе со словом Господа и прощением, без надежды быть прощенным, воскресением души смертью. Жизнь вечную. Я подошел близко, недозволено близко, но теперь мне нет дела до правил и установлений. Я хочу попрощаться. Вдохнуть последний раз твой запах. Кровь, грязь и никакого вереска. Обнять, губами губ коснуться. Рукой провести по коже раненых и заглянуть в глаза. В них по-прежнему живо небо. Такое, как должно, потерянное, недоступное и чистое. Я смотрюсь в него, и отраженная душа уродлива. А ты — прекрасна. Анем. Рука сама разжимается, факел падает на хворост. Тот в одно мгновение вспыхивает, вырастая сзади огненной стеной. Зато теперь могу обнять тебя, почти как раньше. А ты закрой глаза. Усни, доверчивый мой ангел. Там, за порогом, вспомни обо мне. Ты спасешься. Я верую.